Таран плюс Наденька. Глава 7. Мужчина чеканил каждый шаг. Последние 4 дня настроение, как и погода, было ни к чёрту. Мне нужна свежая рубашка, кинул фразу, проходя мимо стола помощницы. Но девушка что-то залепетала извиняющимся тоном. Стац закатил глаза и прошёл к скрытой нише, резким движением снял вешалку с чистой вещью. "Запомните, Ирина, Вот тут есть чистая одежда. Потряс перед лицом пакетом. Хорошо, Станислав Станиславович, но я Марина, не смело поправила девушка. Мужчина остановился у двери в кабинет, обернулся и недоверчиво взглянул. Да, простите. Ирину уволил 2 дня назад. Третья за неделю, и с каждой новой кандидаткой на место личной помощницы предыдущая уже не кажется такой безнадёжной. Стоя перед зеркалом, он неторопливо одну за другой расстёгивал пуговицы. За спиной послышался звук открываемой двери. "Это последний раз, когда вы, Марина, заходите без разрешения", с раздражением бросил фразу через плечо. "А родной матери можно входить без стука". Лариса Тимофеевна оставила сумочку на столе и подошла к сыну. "Опять облился кофе". Женщина помогла расстегнуть манжеты и протянула чистую рубашку. «Я сам, спасибо». Сухо поблагодарил. Не обращая внимания на настроение сына, Лариса Тимофеевна продолжила. «Я вообще-то не к тебе, а к Наденьке. Но смотрю, ты взрослеешь на глазах и дал девочке отдохнуть». Разговор о его бывшей сотруднице заставил мужчину насупиться и резко развернуться к матери. «Тогда пригласишь сам. Мы с отцом ждём вас в субботу на ужин. Надеюсь, у вас не было никаких планов. А если и были, отмените». Не так часто и видимся. Мягкая улыбка никак не вязалась с требовательным тоном. Никак не получится. Таран заправил рубашку в брюки и застегнул ремень. Почему? А воскресенье? Лариса Тимофеевна присела на стул. Не получится, потому что Надежда Игоревна больше не работает на меня. Холодно ответил, пряча досаду за безразличием. Что? Женщина подскочила. В её голосе послышались визгливые нотки. Уволилась? поспешно спросила, но сразу же расслабилась и снова присела на стул. Правильно, нечего девочке работать у тебя на побегушках. Можно найти место и лучше, одобрительно кивала. Только мам, требовательно перебил мужчина. Она уволилась и ушла к Кузнецову. Забудь про Надежду Игоревну, мы её больше не увидим. Лариса Тимофеевна медленно подняла глаза на сына, отвлекаясь от маникюра, и втянув воздух через ноздри, обманчиво спокойно спросила: "Уволилась?" "Да", подтвердил мужчина сказанное. "Кузнецову, говоришь, ушла?" "Именно". Стас занял своё место и потянулся за бумагами, лежащими перед ним. "Давёл-таки девочку", закричала Лариса Тимофеевна, не стесняясь, что её услышат. Поднялась на ноги, выхватила документы из рук сына и хорошенько хлопнула его по плечу. И не смей на меня басить, прервала отпове цина. Я-то наивная подумала, наконец-то мой старшенький ума разума набрался и оценил по достоинству такое сокровище, как Надюша. Да она же из пицы тебе медии выбирала, чтобы ты, чурбан бесчувственный, смог её попробовать. Прекрати, разнеслось по кабинету. И не подумаю. Ещё раз замахнулась бумагами, но бит не стала. Так и останешься один. Хотя нет, в компании вон тех. Кивнула головой на дверь, где сидела новая помощница, которые тут кверху задницами у тебя по кабинету ползают. И в кого ты такой? Точно не в отца. Он долго не тянул кота за тестикулы. Да через 4 месяца после нашего знакомства я тебя уже носила. Вот тут, приложила ладонь к желудку. Нет, тут я пирожное картошка носила. А тебя здесь. И женская рука спустилась ниже. С него надо брать пример. И с Кирилла. Тот тоже не дал время на раздумья Василисе. Женщины не любят сомнений. Ну, извини, что старший сын такой тюфяк. Не тюфяк, а дундук. Мама, это уже слишком. Таран гневно раздувал ноздри и поджал губы. Не мать я тебе, а Лариса Тимофеевна. Женщина, которая выносила и родила случайно. За полругательство в ней секала, и женщина продолжила. Не соврал мне Тараканов, когда сказал, что ранял тебя в детстве. А я-то думала, пошутил придурошный. Нет, не шутил. Точно ранял. И ни единойжды. Хватит. Таран хлопнул ладонью по столу. Тебе пора. Я сам разберусь со своей жизнью. подхватил бумаги, разложенные на столе, и вылетел из кабинета. Надя в первый раз опаздывала на работу. Спешно юркнула между закрывающимися дверями автобуса и с тревогой взглянула на часы. Могла бы дойти и пешком до нового офиса 15 минут прогулочным шагом, но утро не задалось. Да нет, не утро. Уже несколько недель через интимное место. Ой, простите, Дмитрий Олегович. Соседи залили, всю ночь воды собирала с пола, не услышала будильник. Извините, оправдовалась девушка, на ходу раскладывая документы, которые успела собрать, пробежавшись по этажу. Ничего страшного, Наденька. Все мы люди, и у всех есть соседи. Приторная улыбка растеклась по лицу мужчины. Спасибо за понимание. Дайте 5 минут, и я подготовлю документы для встречи. Можешь не торопиться. Твой бывший шеф подождёт. Счастливый вздох разнёсся по приёмной. Заклятые друзья были готовы мелочью, но ковырнуть друг друга. Кузнецов светился радостью, поглядывая на Надежду. Помощницу Тарана мужчина старался переманить второй год, обещая ей лучшие условия, и вот наконец удалось. Не девушка, а клад, так ещё и Стас остался бестолкового сотрудника. Девушка встрепенулась, В суете совершенно забыла, что у Кузнецова сегодня назначена встреча с Тараном. Ответила улыбкой на шутку нового шефа, и когда тот скрылся у себя в кабинете, как бы случайно взглянула в стеклянную дверцу шкафа. Нет, она определённо не будет прихорашиваться специально. Но могли же и волосы растрепаться. Станислав Станиславович, как всегда, был пунктуален и появился в приёмной за пару минут до назначенного времени. Сдержанно поздоровался и поблагодарил девушку за кофе. Надя прислушивалась к происходящему в соседнем помещении. Периодически отрывалась от бумаг, поднимая голову и поглядывала на дверь. Сердце только-только перестало отбивать неистовую чечётку после краткой встречи со Стасом, как дверь распахнулась и послышались крики. Не дождёшься. Таран стоял спиной к ней и рявкнул вглубь кабинета нового босса. Ну почему же? Надюшу я дождался и заказав дождусь. Езвительно заметил в ответ Дмитрий Олегович. Это мы ещё посмотрим. Мужчина продолжал метать молнии в оппонента и силой сжимать пальцами дверную ручку. С моей помощницей. Выделил слово моей. У нас вышло небольшое недопонимание, но мы его решим. Так ведь? Надя не была готова к тому, что в разгар спора Стас обратится к ней с вопросом. «Ничего ты не будешь решать с моей помощницей!» Не унимался Кузнецов, выкрикивая, сидя в удобном кресле и наслаждаясь происходящим. «Так ведь, Надюша!» Если бы Надя не видела эту сцену своими глазами, никогда бы не поверила, что двое взрослых мужчин ведут себя, словно капризные дети, у которых отобрали любимую игрушку. «Надюша!» Кузнецов пропел ее имя. Ответь, пожалуйста, нашему визитёру, что не видать тебе ему, как строительство торгового центра на Ленина. Закончил и разразился хохотом. Под внимательным взглядом серых глаз девушка беззвучно хлопнула ртом, не зная, как реагировать на происходящее. Не так ей уж и нужна эта работа, чтобы слушать, как её деля словно прибыльный контракт под застройку. Заткнись, Кузнецов. Стас гаркнул и с чувством хлопнул дверью. Надя, нам нужно поговорить. Придерживала рукой дверь, за которой были слышны отборные ругательства. Я не собираюсь возвращаться к тебе на работу. Откашлевшись, произнесла она чуть хрипловато. Я вообще-то серьёзно подумываю над тем, чтобы сменить сферу деятельности. Вздрогнула от звука удара и тарану пёрся плечом, сдерживая натиск хозяина офиса. Полностью поддерживаю. Нечего тебе делать у этого старого козла. Да я старше тебя всего на 3 года, можно было рас слышать между ударами и ругательствами. Он же смотрит на тебя как кусок мяса, только не облизывается, шипел сквозь зубы Таран. Что ты там ей брешешь, а, Стасик? Кузнецов не унимался и периодически слегка больше для видимости, чем от возмущения, толкал дверь. Он смотрит, а ты уже попробовал. Какая теперь тебе разница? Большая. Может, я не наелся? Заканчивайте этот цирк. Смешно же, правда? Пятый десяток разменяли, а ведёте себя как избалованные дети. Куклу-марионетку делите. Или взрослым состоятельным мужчинам считается нормальным вести себя? Неопределённый жест девичьей рукой очертил фигуру тарана в воздухе. Успокойся, Станислав Станиславович. Не буду я здесь работать. Желания нет связываться с вами. Наконец, скопившаяся злость нашла выход, и Надя почувствовала лёгкость.